Ответил ведьмак не сразу И при этом снова не подумал обернуться Мниться мне Неспроста ты на этот полигон нацелилась Что-то ты там удумала совершить Героическое Так вот, пока мы туда доберемся Я надеюсь тебя кое-чему обучить По крайней мере Самому необходимому Если ты окажешься способной ученицей Ты откажешься от своего замысла А если не откажешься Что ж? Что? Что ж? На месте и решим, уклонился от ответа Геральт. Видишь ли, если существует хоть малейшая возможность уклониться от нежелательного столкновения с кем угодно, машиной или живыми, настоящий ведьмак непременно ею воспользуется. Даже если его назовут при этом трусом. Да пусть хоть сто раз назовут трусом, подонком, скотиной, как угодно. от Оттого назовут меня трусом или храбрецом, Я нисколько не изменюсь, и ты не изменишься, и никто не изменится. Только глупцам до зеленой молодежи слова добавляют храбрости. Вот возьмем тебя, к примеру. Слепом уже видно, что на Матвеевском полигоне с тобой произошло что-то нехорошее, и ты вознамерилась отомстить. А раз обратилась к ведьмаку, а не какому-нибудь бандитскому отребью, значит, мстить ты решила машине». И в этом главная твоя ошибка. Улавливаешь? Нет. Машинам мстить бесполезно. Они лишены эмоций и почти лишены короткой памяти. Мстить машине — все равно, что мстить камню, о которой ты расшибла ногу. «Ты не понимаешь, ведьмак», — зло произнесла Синтия. «Ты ничего не понимаешь». «Наоборот, дитя мое, порой я жалею, что понимаю настолько много». «Не называй меня, дитя мое!» — резко выкликнула Синтия, останавливаясь. На этот раз геральд встал, будто дисциплинированный джип на светофоре, и медленно обернулся к полуорке. «Что-что?» — переспросил он подчеркнуто спокойно. «Не смей называть меня дитя! Понял ты, ведьмачья рожа!» Упор лежа. «Принять?» — тихо скомандовал геральд Синтия вопросительно уставилась на него. «Я, кажется, кое-что скомандовал, воспитуемое. На первый раз за непонятливость санкции не последует, но на дальнейшее уяснит. Любую мою команду следует выполнять быстро и не рассуждая, даже если я скомандую шмякнуться рожей в дерьмо. А теперь упор лежа принять?» Синтия продолжала стоять посреди пустынной дороги. Глаза ее сверкали гневом, бешенством, ненавистью, внезапной, как летний ливень. А в следующем мгновение ведьмак вдруг непостижимым образом оказался рядом с нею. Пинок под колено, легкий тычок в бок и вот уже полуорка лежит на асфальте лицом вниз, руки выпрямить. Ботинком Геральт заставил принять Синтию требуемую позу. По счету раз — сгибаешь руки, по счету два — выпрямляешь, Раз. Булоорка, закусив губу, согнула руки в локтях. Два. Выпрямила. Раз. Согнула. Два. Выпрямила. Раз. Два. Раз. Два. Она оказалась крепче и упрямее, чем могло показаться сразу. 30 раз отжалась с некоторыми усилиями, но чувствовалось, если потребуется, еще десяток раз отожмется. Встать. Синтия встала тяжело дыша. Непослушная прядь волос выбилась из конского хвоста и упала на лицо. Глаза полуорки были чернее, чем обычно. «В следующий раз», — безжалостно заметил геральд — «опираться будешь не на ладошке а на кулаки. А через недельку будем учиться отжиматься только одной рукой». «Правой или левой?» — с тихим бешенством в голосе уточнила Синтия. «Попеременно». Напоминаю, что в любой момент ты можешь все это прекратить и прервать обучение. Хрен тебе. Упор присев, принять. Плорка послушно опустилась на корточки, касаясь руками асфальта. Геральд секунду подумал и решил сменить упражнение. Так, просто сиди без рук. По команде раз или два подпрыгиваешь, так чтобы ноги оторвались от асфальта. И одновременно делаешь ладонями хлопок над головой. Раз, прыжок, хлопок, два, прыжок, хлопок, раз, два, раз, два. У я думал, Геральт, дьявол, будь она мальчишкой, действительно мог бы выйти приличный ведьмак. Встать. Синтия встала. Прическа ее совсем разлохматилась, на этот раз даже глаз рассмотреть не удалось. Пока я тебя обучаю, забудь о том, что мне можно перечить, или указывать. Подчинение и послушание. Более ничего. Это раз. Патлы твои сегодня же обрежем. Это два. Вопросы будут? Жалобы? Предложения? Нет. Зло, но упрямо выдохнуло полуорка. Ну и отлично. Бегом марш. И припустил дежурный рысцой. Любой ведьмак мог бежать таким темпом хоть день, хоть сутки Геральту однажды пришлось бежать часа 4 Пока выбежал к трассе и там уж поймал попутку